Засмеялась я. «Просто надеялся, что согласишься приехать. Вот по дороге к тебе заскочил на рынок. Вкусно, правда?» «Очень!» — ответила я с полным ртом.